Незримая тьма. Они сделались опасными внезапно, точно в ясный день вдруг нагрянул ураган. Из этой фразы выросла тайленская поговорка, которая постепенно обрела привычную на сегодняшний день форму. По моему мнению, сказанное может относиться к приносящим пустоту. Смотри из император глава 4. Колодин вышел из похожей на пещеру казарму навстречу чистому свету раннего утра. Частички кварца в земле перед ним блестели, отражая этот свет, и сама земля искрилась и горела, словно вот-вот должна взорваться. За ним последовала группа из 29 человек. Даже несколько бедолаг, чьим единственным грехом была нищета. Они присоединились к мостовой команде от отчаяния. Лучше такое жалование, чем ничего. А им пообещали, что после сотой вылазки с мостом повысят. Переведут на сторожевую вышку, а это с точки зрения бедняка выглядело обещанием роскошной жизни. Получать деньги за то, что целый день стоишь и глядишь по сторонам. Это что за безумие такое? Считай разбогател. Они не понимали. Никто не сможет пережить 100 вылазок с мостом. Коладин побывал в двух десятках и уже считался одним из самых опытных среди выживших мостовиков. Четвертый мост отправился за ним. Последний бастион, тощий мостовик по имени Бисик, сдался накануне. Коладину нравилось думать, что его наконец-то переубедил смех, еда и человечность. Но скорее всего, все дело в нескольких многозначительных взглядах или едва слышных угрозах от камня и Тефта. Колодин предпочел этого не замечать. В конце концов, ему понадобится верность этих людей, но пока что хватит и покорности. Он обучил их тем же утренним упражнениям, которые узнал в первый день в армии. Растяжка, потом прыжки. Плотники в коричневых рабочих робах и желтовато-коричневых или зеленых шапках проходили мимо них по пути на лесной склад и удивленно качали головой. Солдаты глядели с невысокого холма, за которым начинался собственный лагерь, и смеялись. Газ наблюдал от ближайшей казармы, сложив руки, недовольно прищурив единственный глаз. Колодин вытер лоб, их с газом взгляды встретились, потом он снова повернулся к своим людям. До завтрака еще есть время попрактиковаться в таскании моста. Газ так и не привык быть одноглазом. Да как вообще к такому можно привыкнуть? Лучше бы потерял руку или ногу, чем глаз. Он никак не мог отделаться от ощущения, что во тьме пряталось то, чего он не видит, зато видят другие. Что же там пряталось? Спрэн, который высосит его душу из тела, а его, как крыса, опустошает мех с вином, прогрызая дырку в уголке. Товарищи считали его везунчиком. Тот удар мог лишить тебя жизни. Что ж тогда ему не пришлось бы жить с этой тьмой. Один его глаз закрылся навеки. Если закроется второй, тьма поглотит целиком. Газ посмотрел налево, и тьма поспешно отбежала в сторону. Ламарил в высоких ждал у столба. Он не был особо крупным, но слабым тоже не выглядел. Весь состоял из прямых линий. Прямоугольная борода, прямоугольное тело, острый в точности как нож. Ламарил взмахом руки подозвал Газа. И тот с неохотой приблизился, достал из кошелька сферу и отдал. Топазовая марка. Ярость из-за ее утраты захлестывала его. Он всегда был в ярости, теряя деньги. Ты задолжал мне в два раза больше, заметил Ламарил, поднимая сферу, чтобы поглядеть сквозь нее, сверкающую в лучах солнца. Это все, что получишь сейчас. Радуйся и этому. Радуйся, что я держу рот на замке. Лениво парировал Ламарил, снова прислоняясь к столбу. Одним из тех, что отмечали границу лесного склада. Газ стиснул зубы. Он ненавидел платить, но что ему оставалось делать? Забери тебя буря, забери тебя яростная буря. Похоже, у тебя проблемы, Ламарил усмехнулся. Сначала Газ решил, что тот подразумевает оплату. Светлоглазы кивнул на казарму четвёртого моста. Газ с беспокойством взглянул на мостовиков. Молодой старшина прокричал приказ, и мостовики пустились с трусцой вдоль дальней стороны лесного склада. Он уже приучил их бежать с одинаковой скоростью. И это изменение значило многое. Оно помогало им двигаться быстрее и ощущать себя командой. Неужели мальчишка не врал, когда заявлял, будто знаком с армейской наукой? А чего же его отправили в мостовики? А, ну да, ведь у него на лбу выжжен глиф шаш. Не вижу проблемы, проворчал газ. Они шустрые. Это хорошо. И непокорные. Они следуют приказам. Его приказам, да, возможно, Ламарил покачал головой. «Мостовики существуют ради единственной цели чтобы защищать жизни более ценных людей. В самом деле, А я считал, будто их цель таскать мосты. Ламарил бросил на него сердитый взгляд. Не дразни меня и не забывай свое место. Хочешь к ним присоединиться? Гас ощутил укол ужаса. Ламарил светлоглазый очень низкого ранга из безземельных, но он все таки старше по званию. Звено между мостовыми расчетами и светлоглазами более высоких рангов, что надзирали за лесным складом. Сержант опустил взгляд. Прошу прощения, Светлорд. У великого князя Садия есть преимущество. Он поддерживает его, вынуждая всех нас выкладываться по полной, без поблажек. И у каждого есть своя роль. Ламарил Кивком указал на четвёртом мостовой расчёт. Скорость это неплохо, инициатива тоже неплохо. Но инициативные люди, вроде этого мальчишки, часто недовольны своим положением. Мостовые расчеты работают как они есть, и менять ничего не надо. Перемены могут все испортить. Газ сомневался, что хоть один из мостовиков по-настоящему понимал, какое место Садия сотрёл в своих планах. Зная они, почему с ними обращаются так безжалостно и почему не дают щитов или доспехов, просто кинулись бы в ущелье, и дело с концом. Они приманка. Отвлекали на себя внимание Паршенди. Те считали, будто в уничтожении нескольких мостовых расчетов во время атаки есть смысл. В каждой вылазке участвовало множество мостовиков, так что это ничего не значило. Разве что для тех, кого убивали. – подумал газ. Ненавижу себя за то, что в этом участвую. Он уже давно себя ненавидел. Я что-нибудь придумаю, пообещал он Ламарилу. «Нож в ночи, яд я отвидее Внутренний него все скротилась. Взятки, которые платил ему мальчишка, были небольшими, но только они позволяли кое-как выплачивать долг. "Нет", прошипел светлоглазый. "Хочешь, чтобы все поняли, что он на самом деле представляет собой угрозу? Солдаты уже про него говорят". Ламарил скривился. "Последнее, что нам надо мученик, который спровоцирует восстание среди мостовиков». Нельзя допустить, чтобы появился хоть намёк на подобное, иначе враги нашего великого князя этим воспользуются. Ламарил посмотрел на Колодина, который как раз пробегал мимо вместе со своими людьми. Он должен погибнуть на поле боя, как заслужил. Позаботься об этом. И достань не оставшуюся сумму, иначе скоро сам будешь таскать один из этих мостов. Светлоглаза удалился, и тёмно-зелёный плащ развивался за его спиной. Когда Газ был солдатом, он научился тому, что младших светлоглазых следует опасаться сильнее всех прочих. По своему положению они были близки к темноглазым и злились из-за этого. Но поверевать могли лишь все теми же темноглазыми. Это делало их опасными. Быть рядом с человеком вроде Ламарила – это как хватать горячий уголь голыми руками. Что они делай, все равно обожжёшься. Надо просто действовать достаточно быстро, чтобы свести ожоги к минимуму. Четвертый мост пробежал мимо. Месяц назад Газ бы не поверил, что это возможно. Чтобы мостовики тренировались, и Каладин, похоже, добился этого, всего лишь накормив их несколько раз и заморочив пустыми обещаниями защиты. Жизнь мостовика лишена надежды. Газ не мог стать одним из них, просто не мог. Лорд Каладин должен погибнуть. Но без сфер этой занозы Газ сделается мостовиком, потому что не сможет платить Ламарилу. Боря в преисподней!» – подумал он. «Все равно, что выбирать от какой клешни ущельного демона хочешь погибнуть. Газ продолжал наблюдать за командой Каладина. И тьма по-прежнему поджидала его, словно зуд, который не унять, словно крик, который все не умолкает. покалывания, не менее от которых никак не избавиться. И так будет, видимо, до самой его смерти. Поднять! заорал Каладин, бежавший вместе с четвертым мостом. Они подняли мост над головами, не останавливаясь. Бежать так с мостом на вытянутых руках, а не на плечах, гораздо сложнее. Он чувствовал, как огромная тяжесть давит на руки. Вниз! Те, что были спереди, опустили мост и отбежали в сторону. Остальные быстрым движением опустили мост. Он грохнулся на землю, царапая камень. Они заняли свои места, изображая, что сейчас будут толкать его через провал. Колодин помогал сбоку. Надо бы попрактиковаться с настоящей расщелиной, думал он, пока команда завершала упражнение. Интересно, какая взятка понадобится, чтобы газ мне это позволил? Мостовики, закончив тренировочный забег с мостом, смотрели на Колодина измотанные, но довольные. Он улыбнулся им. Три месяца пробыв командиром отряда в армии Амарама, он научился тому, что похвала должна быть искренней, и ее не следует сдерживать. Надо еще поработать над тем, как мы его опускаем, но в целом я впечатлен. Две недели, и вы уже работаете вместе лучше многих команд, которые я тренировал по несколько месяцев. Я доволен. И горжусь вами. Ступайте, выпейте что-нибудь и отдохните. Мы еще один-два раза пробежимся перед дежурством. Их опять послали собирать камни, но никто не жаловался. Он убедил людей, что таскание камней сделает их сильнее. А тем немногим, кому больше всех доверял, поручил собирать шишка-травник. Благодаря которому хоть и с огромным трудом продолжал покупать для мостовиков дополнительную еду и пополнять свои запасы медицинских принадлежностей. 2 недели. Две лёгкие недели с точки зрения мостовиков. Всего две вылазки с мостом, и одна закончилась тем, что они опоздали на плато. Паршенди удрали вместе со светсердцем ещё до их прибытия. Тем лучше для мостовиков. Вторая же вылазка показалась всем не особо страшной. Двое убитых, Амарк и Кулф. Двое раненых, Нармыпит. Малая доля от того, скольких потеряли другие мостовые и расчёты. Но все равно слишком много. Колдин старался сохранять бодрый вид, пока шел к бочке с водой, брал ковши у одного из мостовиков и пил. Четвертый мост утонет собственных раненых. У них осталось 30 здоровых человек и пятеро раненых, не получавших жалования. Кормить их приходилось с доходов от шишкатравника, считая тех, что погибли. Они понесли потери почти в 30% за то время, пока он их защищал. В армии Марама такие потери считались бы катастрофическими. В те времена жизнь Каладина состояла из тренировок и переходов, которые иногда перемежались с яростными схватками. Здесь битвы происходили постоянно, каждые несколько дней. В таких условиях могла ослабеть и ослабела бы любая армия. Должен быть какой-то выход. Думал Каладин, болтая во рту теплую воду, выливая второй ковш себе на голову. Нельзя терять двоих каждую неделю из-за смертей и ранений. Но как им выживать, если их собственным офицерам наплевать на них? Он едва сдержался, чтобы с досады не швырнуть ковш в бочку. Вместо этого передал его шраму и ободряюще улыбнулся. Ложь, но важная ложь. Гасс наблюдал, прячась в тени одной из казармы. Прозрачная фигурка сил в виде парящего пуха шишкотравника порхала вокруг мостового сержанта. В конце концов подлетела к Колодину, приземлилась на его плече и приняла облик женщины. "Он что-то планирует", сообщила Спрэн. "Газ не вмешивается", сказал Каладин. даже не пытается мешать с вечерней похлебкой». "Он говорил с тем светлоглазым, Ламарилом", спрэн кивнула. "Ламарил выше офицер", Пробормотал Каладин, пока шёл к тени, которую отбрасывала казарма четвёртого моста. Он прислонился к стене, поглядывая на своих людей возле бочки с водой. Теперь они хотя бы общались, шутили, смеялись, по вечерам вместе выпивали. Буря отец, он и не думал, что будет радоваться, когда те, кем он командует, отправятся пьянствовать. Мне не понравились их лица, сказала Сил, девшая у Каладина на плече. «Мрачный, как грозовые тучи. Я не слышала, о чём они говорили. Слишком поздно их заметила. Но мне они не нравятся, особенно этот Ламарил. Каладин медленно кивнул. Ты ему тоже не доверяешь, спросила Сил. Он светлоглазый. Этого хватало. Значит, мы ничего не будем делать, отрезал Каладин. Я смогу лишь предпринять ответный ход. А если потрачу все силы на тревогу о том, что они могут устроить, то не сумею решить проблемы, которые сейчас гораздо важнее. Он не стал говорить вслух о том, что тревожило его по-настоящему. Если Гасс или Ламарил решит, что Каладин должен умереть, он вряд ли сможет им как-то помешать. Да, мостовиков редко казнили за иные преступления, нежели отказ бежать с мостом. Но даже в честном войске Марама ходили слухи о фальшивых обвинениях и подтасованных уликах. В недисциплинированном, едва управляемом лагере Садиса никто и глазом не моргнёт, если Каладина, раба с клеймом шаш на лбу подвесят по какому-нибудь расплывчатому обвинению. Они бросят его умирать во время великой бури умыв руки и заявят, что буря сам решил его судьбу. Каладин выпрямился и пошел к той части склада, где работали плотники. Ремесленники и их подмастерья старательно выстругивали длинные заготовки для копий, мостов, столбов или мебели. Они приветственно закивали, когда подошел Каладин. Теперь его здесь хорошо знали. Привыкли к странным просьбам, вроде бревна достаточно длинного, чтобы его могли держать четверо, практикуя согласованности действий. Он нашел незаконченный мост. Его, очевидно, сделали на основе того бруса, который таскал сам Каладин. Молодой мостовик присел, изучая древесину. Сперва от него несколько человек работали с большой пилой, отделяя тонкие кругляшки от бревна. Из них, наверное, собирались сделать сиденья для стульев. Он пробежался пальцами по гладкому твёрдому дереву. Все передвижные мосты делали из дерева под названием макам, тёмно коричневый с почти невидимыми волокнами. Оно было одновременно крепким и лёгким. Ремесленники отполировали эти доски до полной гладкости, и они пахли опилками и мхуссным соком. Каладин заговорила сил, спустившись на доску. Ты выглядишь рассеянным. Эти мосты сделаны на удивление хорошо. Плотники здесь куда профессиональнее солдат. В этом есть смысл. Плотники стремятся делать прочные мосты. Солдаты же, которых я подслушивала, хотят лишь добраться до плато, захватив все это Сердце и вернуться назад. Для них это словно игра. Очень проницательно. Ты все лучше и лучше понимаешь нас. Она скорчила рожицу. Польши похоже на то, что я вспоминаю давно забытые вещи. Скоро ты станешь совсем не похожей на Спрена. Будешь маленькой полупрозрачной мыслительницей. «Придется это тебя в какой-нибудь монастырь, чтобы ты там проводила время за глубокими и важными размышлениями. Вроде того, как заставить тамошних ревнителей случайно выпить раствор, от которого у них рот посинеет. Она коварно улыбнулась. Колодин улыбнулся в ответ, продолжая гладить пальцем древесину. Фон по-прежнему не понимал, почему мостовикам не дают щиты. Никто не хотел прямо отвечать на его вопросы. Они используют макам, потому что он достаточно крепкий, чтобы выдержать переход тяжелой кавалерии. Нам это может как-то пригодиться. Мостовикам не положены щиты, но ведь один мы уже несем на своих плечах. Как они себя поведут, если ты такое устроишь? Каладин встал. "Не знаю, но у меня нет другого выбора". Он замыслил рискованную вещь, очень рискованную. В любом случае идеи, не связанные с риском, закончились у него много дней назад. Можешь держать его вот так, сказал Каладин, объясняя свой замысел камню, тефту шраму и мошу. Мост лежал на боку перед ними. Снизу он выглядел замысловатой конструкция с восемью рядами по три места, всего на 24 человека и с 16 наборами рукоятей, по восемь с каждой стороны, для 16 мостовиков на рожных рядах. 40 мостовиков, бегущих плечом к плечу, если бы у них был полный состав. Каждое место под мостом имело углубление для головы, два изогнутых бруса, которые опускались на его плечи, и две рукоятки. Мостовики носили жилеты с накладками на плечах, а тем, кто был пониже, приходилось делать накладки большими. Гас обычно старался учитывать рост новых мостовиков, назначая их в тот или иной отряд. К четвёртому мосту это не относилось, разумеется. Четвёртый получал остатки. Колодин указал на несколько рук и опор. Можно ухватить его здесь, потом побежать прямо вперёд, держа мост боком справа от нас под уклоном. Тех, кто выше, поставим снаружи, а низкорослых внутри. А что это нам дать? Камень нахмурился. Колодин посмотрел на Газа. Тот наблюдал стоя неподалёку. Слишком уж близко. Лучше не говорить о настоящей причине, по которой он хотел понести мост боком. Кроме того, он боялся их обнадеживать, не будучи уверенным, что это сработает. Я просто экспериментирую. Если мы сможем периодически меняться местами, легче станет. Разные мышцы будут работать. Сил, стоявшая на верхней стороне моста, нахмурилась. Она всегда хмурилась, когда Каладин отклонялся от правды. Соберите людей. Парень махнул камню тефту, шраму и муашу. Он назначил эту четвёрку командирами звеньев, чего у мостовиков обычно не бывало. Но солдаты лучше всего работали группами по шесть 8 человек. Солдаты, подумал Колодин. Значит, я так их теперь называю. Они не сражались, но да, были солдатами. Так легко недооценивать людей и считать их просто мостовиками. Чтобы бежать прямо на лучников врага без щитов, нужна смелость. Пусть и вынужденная. Он огляделся и заметил, что Мош, с мостовик с темно-зелеными глазами и коричневыми волосами с черными прядями, не ушел с остальными. Что-то не так, солдат, спросил Каладин. Мош удивленно моргнул, заслышав такое обращение. Но он и другие мостовики уже привыкли к тому, что Каладин совершает неожиданные поступки. Почему ты назвал меня командиром звена? Потому что ты отвергал мое главенство дольше всех, и ты несомненно делал это громче прочих. Ты назвал меня командиром, потому что я не хотел тебе подчиниться? Я назвал тебя командиром, потому что ты произвел на меня впечатление способного и умного человека. Но помимо этого, тебя не так просто одолеть. Это признак сильной воли, мне такое пригодится. Мож почесал короткую бороду. Ну ладно, В отличие от Эфты Рогаряда, я не считаю тебя подарком всемогущего. Я тебе не верю. Почему же ты мне подчиняешься? Мож посмотрел ему в глаза, потом пожал плечами и, видимо, из любопытства, и ушёл собрать своё звено. Да чтоб меня ветром унесло, потрясённо думал Гас, наблюдая за тем, как мимо пробегает четвёртый мост. Что за безумие заставило их тащить мост боком? Для этого им пришлось странным образом собраться горьбою в три ряда вместо пяти, неуклюже хвататься за нижнюю часть моста, держа его справа от себя. Это было одно из самых ненормальных зрелищ, какие ему только доводилось видеть. Они едва помещались там, ведь рукоятки не были предназначены для того, чтобы нести мост таким образом. Газ почесал голову, наблюдая, как они бегут, потом поднял руку. Останавливая Колодина, который как раз трусил мимо, Лордёнаш отпустил и поспешил к газу, вытирая пот со лба, а остальные побежали дальше. "Да. Это что?" спросил Газ, тыкая пальцем. "Мостовой расчёт несёт такую штуку, которая называется, кажется, она называется мост. Не ерничай!" зарычал Газ. "Объяснись!" Носить мост над головой очень утомительно. Каладин был достаточно высоким, чтобы нависать над газом. Забери тебя буря, я не позволю себя запугивать. Так мы используем другие мышцы. Это вроде как переместить мешок с одного плеча на другое. Газ дернул головой. Кажется, что-то шевельнулось во тьме. Газ, спросил Каладин. послушай, лорденыш». Заговорил Газ, снова устремляя взгляд на парня. Может, нести его над головой и утомительно, но нести его таким образом попросту глупо. Вы выглядите так, словно вот-вот попадаете друг на друга. И рукояти для такого не предназначены. Вы ведь с трудом там помещаетесь. Да. Каладин чуть понизил голос. Но ведь бывает так, что после вылазки с мостом выживает только половина мостовой команды. Если нас останется мало, то так легче будет нести его назад. По крайней мере, мы сможем меняться местами, газ поколебался. Только половина мостовой команды. Если они понесут мост боком во время настоящей осады, то замедлятся и подставятся под удар. Для четвертого моста это может оказаться катастрофой. Газ улыбнулся. Ладно. Колодин не смог скрыть изумление. Что? Это что-то новенькое, необычное. Да, продолжайте заниматься. Я хотел бы поглядеть. перевернете ли вы его вот так, когда мы будем штурмовать плато? Колодин прищурился. В самом деле? Да, заверил его Газ. Ну ладно, наверное, мы это сделаем. Гассу улыбался, наблюдая за удалявшимся Колодиным. Катастрофа это ему и нужно. Теперь надо сообразить, как выплачивать долг шантажисту Ламарилу.